Глава 52 «Спасибо, что смогли так быстро со мной встретиться», — сказала Бет. Она села напротив двоих мужчин в небольшом конференц-зале. Сэм Данелли, директор национальной разведки, был одет элегантно, как всегда. Джарвис Бёрнс, его правая рука, выглядел полной противоположностью Данелли. Его костюм, казалось, вытащили с самого низа чемодана после месячного путешествия. Дирекция национальной разведки располагала офисами в самых разных местах. Сегодня Бет приехала в центр Вашингтона неподалеку от штаб-квартиры управления полиции в непримечательное, даже заурядное здание. В этом и был смысл. На входе ей выдали радиочастотный значок. Он был закодирован в соответствии с уровнем допуска Бет, очень высоким. Здесь, однако, недостаточно высоким. В каждой комнате, через которую она проходила, начинали пищать сигналы тревоги, загорались красные лампочки на потолке, а экраны компьютеров автоматически темнели, скрывая данные от посетителя. Всегда рад Бет. Данелли крутил кольцо на пальце, а Бернс тер ногу. Становится хуже, Джарф? Спросила Перри, глядя на него. «Никому не посоветую получить сначала пулю, а потом удар штыком от слишком ловкого и равно безумного вьетконговского пехотинца. Мне хватило удачи убить его, а не наоборот. По крайней мере, ему не пришлось 30 лет мучиться от жуткой боли. Врачи ничего не могут сделать. Мою судьбу определило то, что было сделано на поле боя». «Они залепили все повязками, и из-за повреждений нервов и костей кровеносные сосуды пробили себе новый, плохой путь», — он шлепнул по бедру. «Что есть, то есть, и вы приехали сюда не слушать мои жалобы. Чем мы можем вам помочь?» В округе Колумбия был найден мертвым прокурор. Его звали Джейми Мелдон, — Данелли кивнул. «Настоящая трагедия, нам сообщили об этом». «Кто?» — быстро спросила Бет. Данелли покачал головой. «Извините, я не могу сказать точнее. Но сведения о подобных преступных актах поступают в национальную разведку по многим каналам. Место преступления было закрыто и для нас, и для ФБР. Мы не имеем представления, кто взял на себя расследование. Я слышала, что директива пришла непосредственно из Белого дома». Она умолкла и выжидающе посмотрела на Данелли. «Бет, я не буду ни подтверждать, ни отрицать Сэм». Он поднял руку. «Ладно. Я могу сказать, что не слышал ничего связывающего. Это дело с Белым домом, а я думаю, что услышал бы». «Тогда кто это может быть?» Эти парни ушли с телом Мелдона, буквально помахав своими водительскими правами – и мэр недвусмысленно сказал мне отойти в сторону. «Ладно, иногда такое случается, но ФБР тоже отстранили». Данелли взглянул на Бернса. «Это очень необычно. Хотите, чтобы я что-то выяснил? Вы первый человек, о котором я подумала». «У нас всегда были хорошие рабочие отношения», — сказал он. «Могу сказать вам, что мы очень ценим ваш дух партнерства с федеральными структурами». «Мы должны работать над безопасностью столицы», — Бернс помрачнял. «Если террористы смогут провести успешную акцию в этом городе, ни один американец не будет чувствовать себя в безопасности, и тогда мы проиграем». «Не учите ученого», — заметила Бет и пожала мужчинам руки. «Я буду ждать от вас вестей». «Кстати», — спросил Бернс, — «как ваша сестра адаптируется к обычной жизни?» «Потихоньку», — ответила Перри. Но Мейс всегда идет своим путем. Когда она ушла, Данелли вернулся в свой кабинет. Джарвис Бернс остался сидеть за столом, потирая больную ногу. Он сделал паузу, только чтобы набрать текстовое сообщение на своем Блэкбере, и через минуту дверь конференц-зала открылась. Седой мужчина уже сменил джинсы и рубашку, в которых обыскивал квартиру Андрея Уоткинса на костюм и галстук. «Мэйс Перри?» — спросил Бернс. Мужчина кивнул. «И юрист?» «Оба». «Она могла определить, что ты не Уоткинс». «Мне убить обоих деловым тоном?» — спросил мужчина. Бёрнс откинулся назад и нахмурился. «Дай мне подробности», — распорядился он.